Глава третья Поразмыслив, стоит ли пытаться говорить с мэтром странам в присутствии Киры, король все же решил оставить это на крайний случай. Бедняжка и так извелась. Не хватало ей только с призраком пообщаться. Да еще вполне можно предположить, что она ему скажет первым делом. Лучше уж подождать мафея поискать пока дорогих покойных предков. Куда они все попрятались? И нашел же мальчишка время по гостям бегать, не мог на месте посидеть. Этот Жак со своими безумными идеями, эти призраки неуловимые, нарочно прячутся, что ли? Даже принцесса Тирелла, которая вечно шляется по дворцу и достает всех жалобами на несчастную любовь, сегодня куда-то смылась. Выходной у них, что ли? Или у них так принято прятаться и не показываться, когда кто-то новенький умирает? Король оглядел гостиную, и ему вдруг стало до боли тоскливо. Почему-то вспомнилась ночь перед коронацией. Розовые слоники и соратники кузена Элмара. Интересно, бродит ли сейчас по пещере дракона призрак прекрасной лучницы? Или все же она ушла туда, куда уходят все? В спальне в очередной раз схлипнула Кира, и что-то негромко сказал мэтр Истран. «Ведь он здесь уже больше ста лет», — вдруг подумал Шеллар. «Четыре поколения королей он принял на руки при рождении и проводил последний путь». «Каково это — видеть, как на твоих глазах старится и умирает вчерашний мальчишка, которого ты воспитывал с младенчества? Неужели к этому можно привыкнуть? Ведь Мафея он уверяет, что можно. А вот что он чувствует сам?» Вот и я ухожу из его жизни. Когда-то уйдет Элмар. Вырастут дети Элмара и тоже состарятся и уйдут. А он будет встречать и провожать каждое поколение еще лет сто, не меньше. Во всяком случае, пока не вырастет Мафей. Мэтр еще крепкий старик. И при его могуществе проживет неограниченное время. Он только выглядит стариком. Говорят, маги выглядят настолько, насколько они себя ощущают в душе. Он Этель, к примеру. Все свои восемьдесят лет чувствуют себя шкодливым подростком. Такой она и выглядит. Шанкар выглядел ровесником Элмара. А на самом деле он был чуть ли не ровесник мэтра и страна. Кира, милая, да что ж ты так плачешь? Разве подобает воину плакать? Неужели ты действительно так меня любишь? Я думал, ты выходишь за меня замуж только из уважения. — Из чувства долга перед государством? Или потому, что я единственный мог спокойно смотреть на твое лицо? Или просто постеснялась отказать? — Я так и не поверил, что ты не льстишь мне насчет божественных поцелуев и всего прочего, что ты мне тогда наговорила. Пойми вас, женщин, эльфа ведь проще понять. Он снова почувствовал непреодолимое желание подойти и обнять ее и невозможность осуществить это желание делала его только сильнее. Как-то не кстати даже подумалось, что он был вопиюще несправедлив к своему бедному телу. Не самое лучшее, конечно, не самое красивое, но, по крайней мере, живое и способное двигаться, мыслить и разговаривать. Теперь он был бы рад и такому, и похуже, и увечному, и больному, лишь бы можно было дышать, осизать, протянуть руку и прикоснуться к ее плечу. Нет, что это он в самом деле сопли распустил? Не подобает и недостойно, Ваше Величество. Вам просто-напросто хочется жить. Вот вы и ноете не по делу. Всем хочется жить. Но раз уж не получается, извольте умереть достойно, без нытья, жалоб и мечтаний о несбыточном. И вообще нечего торчать посреди гостиной. Займитесь делом. А то пока вы будете тут стоять, то есть висеть и страдать, вас похоронят и плакали ваши планы давать советы бестолковому кузену. А это просто необходимо. А то наворотит чего-нибудь похлеще, чем его батюшка устроил с этой комиссией. Он ведь документы читать вообще не умеет. Разве что их в стихах составлять. У дверей спальни возникла серое облачко. Из него вышли Жак и Мафей, странно просветленные и явно чем-то очень довольные. — Мафей! — окликнул король. — Где тебя носило? — Я тебя жду, а тебя нет. Мальчишка оглянулся, встревоженно пробежал глазами по комнате и безошибочно остановил взгляд на нем. — Жак, ты иди, — неуверенно сказал он. — Я сейчас. Одну минутку. — А что случилось? — не понял Жак. Он, разумеется, ничего не видел и не слышал. Куда ему видеть призраков, если он даже иллюзий не видит? Что-то не так? Нет, иди, скорее, сейчас приду. Жак, ну давай быстрее, не жди. Ну ладно, — пожал плечами, так ничего не понявший шут, и скрылся за дверью. А Мафей сделал несколько неуверенных шагов вперед и тихонько сказал. «Желар, это ты здесь, у стола?» — Я, малыш, — улыбнулся король. — Ты меня видишь и слышишь? Это замечательно. — Послушай, скажи, Шеллар, — чуть не плача вскрикнул принц. — Ты призрак? Значит, ты уже умер, мы опоздали. Ведь мэтр сказал, да нет, я еще не умер, но собираюсь. А куда вы так торопились и боялись опоздать? Что там опять придумал Жак? Мафей подошел ближе и попытался дотронуться до него рукой. — А как у тебя так получается? — спросил он. — Это все так становятся призраками? Или только особенные? Король заметил, что мальчишка опять уходит от ответа, но настаивать не стал. — Мафей, ты выслушай, пожалуйста, что я тебе скажу, и передай всем. Когда я умру, не хороните меня, как подобает, и не проводите никаких обрядов. Иначе я не смогу стать призраками и остаться с вами. А я этого очень хочу. Ты понял? — Понял, — кивнул Мафей. — Только ты и мэтру тоже скажи, а то мне еще не поверят. Скажут, ребенок от горя рассудком подвинулся или еще чего. — А как же... Как это все? Как это объяснить общественности ты имеешь в виду? Да что ты как маленький, не знаешь, как это делается? Никому ничего не надо объяснять. Просто подменить тело и вся премудрость. — Как ты думаешь, Мафей, мэтр Эстрам нормально воспримет, если я покажусь ему на глаза в таком виде? Или он меня просто не увидит? — Не знаю. Я спрошу. — А вообще ты так не переживай. Может, ты еще и не умрешь. — Жак как раз пошел тебя спасать, так что... — Спасать? Король оглянулся на дверь, за которой скрылся Жак, и печально усмехнулся, не позволяя безумной надежде завладеть им и ослабить его решимость. «Каким образом? Ты же знаешь, что это невозможно!» А Жак сказал, что... Шлар, что с тобой? Ты таешь!» «Я знаю», — отозвался король, понимая, что закончить этот разговор уже не успеет. «Во всяком случае, сейчас». Карлсона не было так долго, что Эльвира уже решила ждать бесполезно. Наверное, он и не придет. Она долго пыталась понять, почему он так быстро убежал, ничего не объясняя. И в конце концов решила, что он просто постеснялся плакать при ней. Эти мистралийцы со своими дурацкими представлениями о том, что подобает мужчине, а что нет, что ему стоило остаться? Поплакали бы вместе. А теперь он, конечно, не явится. Своей зареванной мордашки постесняется. Вот уж мужики. Но он все же вернулся, как она и предполагала, с покрасневшими и припухшими глазами, явно говорившими о том, что совсем недавно он горько плакал. Он устало улыбнулся и протянул к ней руки. Вот и все, — сказал он. Все будет хорошо. Эльвира без возражений позволила себя обнять, не применув при этом уточнить. Что именно будет хорошо? И где ты был? Ты так внезапно исчез? Извини, я просто торопился. А хорошо будет все. Шелар не умрет. Никто не будет плакать. Я к нему приду, как он просил, и нам с тобой не надо будет больше прятаться. В общем, все. Может, даже конца света не будет. Какого конца света? Никакого не будет. Я тебе потом как-нибудь расскажу. Не сейчас. Я устал и хочу спать. Подожди! Где вонам конец света? Ты сказал, король не умрет? Это правда? Ты смог что-то сделать? Правда, правда, честное слово. Но как? Видишь ли, противоядие все-таки существует. Просто об этом никто не знает. Не расспрашивай меня, пожалуйста, это тайна одной малоизвестной магической школы. Поняв это так, что ей опять начинает совать фиалки за уши, Эльвира вздохнула и оставила эту тему. В конце концов, разве так важно, каким образом Карлсон ухитрился спасти короля? Главное, ему это все-таки удалось, и все действительно будет хорошо. Будто и не было этих кошмарных часов, когда она рыдала, разрываясь от горя, проклинала несправедливую судьбу и с ужасом представляла, каким будет этот мир без него и что будет с бедной Кирой. — Милый врунишка Карлсон, как бы ты это ни сделал, пусть это будет твоей тайной, если ты так хочешь. Достаточно того, что ты это все-таки сделал. — Так что? — улыбнулась она. — Ты так хочешь спать, что мы даже не выпьем за здоровье молодоженов? — Ну... — он заколебался, посмотрел на стол, и, видимо, заметив варенье, не устоял. Немножко можно. Все-таки свадьба, если это можно так назвать. Эльвира засмеялась и полезла в шкафчик, где у нее была заначена бутылка вина на какой-нибудь особенный случай, когда захочется выпить, а звать прислугу будет неуместно. Действительно, когда это у его величества хоть что-то было, как у всех людей? Разве у него могла состояться нормальная человеческая свадьба? — О, — засмеялся и Карлсон, — а можешь себе представить, когда он и в самом деле умрет, какие у него будут похороны? По логике вещей, это должны будут быть самые веселые похороны в истории. — Не представляю я себе веселые похороны, но никоим образом, — помрачнела Эльвира. — Я тебя прошу, не надо о похоронах и тому подобном. Хватит с меня на сегодня похорон. извини — улыбнулся Карлсон. — Не буду. — Давай бутылку, я открою. — А как ты думаешь, Эльвира, почему твоя подруга все-таки согласилась выйти за него замуж? — Он-то понятно. Он ее любит без памяти. Это любому теперь понятно. А она? Как он ее уломал? Видишь ли, Кира, она немного странная, как все женщины-воительницы. Когда за ней ухаживали, как за нормальной женщиной, Это в ней не пробуждало никаких чувств. А стоило ей один раз попасть в неприятности в компании его величества, как она тут же прониклась к нему неким восторженным обожанием, какого я за ней прежде вообще не замечала. Она мне три вечера подряд рассказывала, какой он бесстрашный, какой мужественный, и как бы она с ним хоть в битву, хоть в разведку, хоть на подвиги хоть замуж добавил Карлсон, разливая вино по бокалам. «А что с ними случилось?» «А на них на полянкрусы, и они полдня просидели на дереве». «На дереве? Умора! Ты представляешь себе шелара на дереве? А как же он туда залез? Он же не умеет». «Откуда я знаю? Как ты залез? Ты сначала тоже летать не умел?» «В общем, тоже верно». «А что он такого героического сделал, сидя на дереве?» «Да ничего. Просто не испугался. Вот ей и понравилось». «Я сама не могу понять, если честно. Он вообще не умеет бояться. Это нормально для него состояние. Что тут особенного?» «А, еще на этом самом дереве он ей и предложение сделал». «Вполне в его духе», — засмеялся Карлсон. «Здоровая практичность». Если есть свободное время, то чего оно должно пропадать? Надо его с пользой употребить. Мне вот только интересно, какая у них все-таки получится семья. — Не представляю, — призналась Эльвира. — Я вполне представляю Киру королевы, главнокомандующим, кем угодно. Но беременная Кира — это что-то из области сказок. — Ничего, привыкнешь. Ты же ее первая дама. Еще и принцев нянчить будешь. Ты детей любишь? Не знаю. Я никогда не имела с ними дела. Вот и узнаешь. А то я их очень люблю. И хочу иметь штук пять, не меньше. Это твои проблемы, злорадно заявила Эльвира, вспомнив вдруг, как он обещал на ней жениться, как только завоюет себе королевство. А она еще приняла это за шутку. По мне таки одного хватит. А то тебе хочется, а я должна себе фигуру портить. — Ладно, потом разберемся. Поспешил уйти от конфликтной темы любитель детей. — Нет, не наливай мне больше, мне хватит. А то напьюсь и как начну чудить. — Вроде как твой папа, — уточнила Эльвира, который приперся к нам в гости и чуть не снял штаны в присутствии семи дам. — Ты тоже так делаешь? Это у тебя наследственное? — Нет, — засмеялся Карлсон. Я творю такое, что мой папа со своими штанами может отдыхать. Мафей говорил, что он тут имел бешеный успех? Не то слово. Наши кобылицы чуть не убили друг дружку. Это надо было видеть. Это словами не описать. Одного пьяного Мафея было уже достаточно, чтобы в обморок рухнуть. А тут еще твой папа. Сколько ему лет? Он же не мальчишка так себя вести. Или он настолько пьян был? Папи сто семнадцать. И, судя по тому, сколько они с Мафеем выпили, он был вообще почти трезвый. Ну, может, слегка навеселев. Просто дурака валял. Он любит дурака повалять перед дамами. — Это у вас тоже наследственное? — заметила эльвера. Ты о чем? когда это я перед тобой дурака валял? — Все время, что мы знакомы. — Карлсон, скажи-ка. Мафей знает, кто ты такой на самом деле?» Карлсон закраснелся и потупился. «Мофей — маг», — пробормотал он. «Перед ним дурака не поваляешь». «А передо мной, значит, можно?» «Можно морочить мне голову и врать всякую чушь, когда ненароком взболтнешь о себе лишнее. Получается, все знают. Твой друг Диего, Мафей король и тот знает, хотя ему никто не говорил» а я должна развешивать уши и слушать сказки, пока не придет однажды его хитроумное величество и не намекнет. Тебе не стыдно?» Карлсон тяжко вздохнул и приналек на варенье. «Я же не нарочно», — сказал он, — «у нас же конспирация, мне нельзя». А как Шелар узнал? Вычислил? Да что я спрашиваю? Конечно, вычислил. Послушал, что Луи наутро рассказал, и все понял. «А что он тебе сказал?» «Просил тебе передать, что нехорошо забывать старых друзей прятаться от них. А еще напомнил ненавязчиво о твоем пророчестве. А я-то, дура, думала, что ты шутил насчет завоевания королевства. Ну, тогда действительно шутил. Я же не знал тогда, что у нас так замечательно все сложится. А вот сейчас серьезно говорю. Выходи за меня замуж. Сейчас». Ну, побудешь пока принцессой в изгнании. Разве для тебя так уж важно обязательно быть королевой? Или тебе хочется непременно пышную свадьбу? Хочется, — честно ответила Эльвира. Хочется нормальную торжественную свадьбу, гостей, свадебное платье и грандиозное гульбище по этому поводу. Хотя я сомневаюсь, что это у нас получится. У вас с его величеством есть что-то общее. Я боюсь, что у тебя тоже свадьба получится какая-нибудь особенная. Да еще пятерых детей тебе вынь да положь. Давай лучше подождем немного. Я посмотрю на твое поведение. А для начала ты мне честно расскажешь все то, о чем ты мне до сих пор вдохновенно врал. И будешь врать мне впредь, вообще не выйду за тебя замуж. Карлсон тяжело вздохнул и отставил пустую вазочку. Плохо быть бездомным принцем. Даже любимую женщину замуж уговорить проблема. Затащить тебя на какое-нибудь дерево, что ли? Я здорово по деревьям лазаю, лучше любой белки. Не сомневаюсь, — согласилась Эльвира. Но меня этим не убедишь. Тем более, по моим предположениям, на этом дереве мы останемся жить, поскольку другого жилища у тебя нет. Почему? Есть. У меня есть отдельная хижина. Ну, почти отдельная. В одной комнате живу я, а в другой моя охрана. Если уж говорить честно, то их всего девять человек. Ничего себе! Скромный пропагандист! А разве я не скромный? Очень даже скромный. И действительно пропагандист. Хочешь, я тебе речь скажу? Послушаешь и сразу же побежишь записываться в мою партию. «Твою партию?» «Ну да. Раз я считаюсь главой, значит, она моя. Знаешь, если уж ты настроена на долгий откровенный разговор, давай ляжем в постели и продолжим там. Я действительно устал и ужасно хочу скорее куда-нибудь лечь. Хоть на пол, если ты на меня так обижена, что в постель не пустишь. А ты не уснешь?» «Постараюсь. А если усну, продолжим завтра».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 сидят вокруг него на кровати и всматриваются в его лицо со страхом и затаенной надеждой, словно в ожидании некоего невозможного чуда. — Мэтр! Он открыл глаза! — вскрикнул Мафей. Кира всхлипнула и порывисто схватила короля за руку. — Шеллар, скажи что-нибудь! Король осторожно попробовал, в состоянии ли он снова пользоваться речью, для начала без звука. — Тише, господа! — сказал мэтр стран и положил ему руку на грудь. Ладонь была горячая, как обычно при медосмотре. — Не кричите и не ахайте, и не задавайте вопросы наперебой. — Ваше Величество, вы можете говорить? — Не знаю, — хрипло выговорил король. На лицах близких сначала появилось выражение крайней озадаченности. Затем Кира снова заплакала, Жак и Мафей радостно завизжали и бросились обнимать друг дружку. А мэтр с улыбкой сказал, пристально глядя его величеству в глаза. — Что ж, теперь знаете. Как вы себя чувствуете? — Живым, — серьезно ответил Шелар и поспешил уточнить, все еще не веря в чудеса. — Мэтр, скажите честно, я умру или нет? — Разумеется, умрете, — улыбнулся мак.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 Вы специалист, вы лучше знаете, как скажете. Только дайте мне сначала закурить. Может, вам еще и выпить дать? Возмутился мэтр. А может, и Камиллу позвать? Мэтр, обиделся король, я женатый человек. Зачем мне Камилла? А вот выкурить трубку и выпить рюмочку коньяка было бы неплохо на сон грядущий. Мафей захихикал и хитро покосился на Мистика,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 5 завели научный спор на медицинскую тему 6 преподобный чен утверждал, что вы еще пару недель будете поправляться 7 а мэттер стран сказал, что вы с минуту на минуту придете в сознание и первым делом попытаетесь встать 8 а затем немедленно попросите закурить 9 так оно и вышло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 Возможно, вы еще просто не привыкли к этому, но Кира — моя супруга. Это ее спальня, это ее кровать, в которой ей и надлежит отдыхать. Если, конечно, ее не тяготит мое общество. — Шлар! укоризненно ахнула Кира. — Как ты можешь такое говорить? — Да, — вздохнул придворный маг. — Как я уже говорил, вам иногда удается находить приемлемые выражения.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 Замечательно, восхитительно, я счастлив. Это невозможно описать, как я счастлив. Надо сначала умереть, чтобы понять, как прекрасна жизнь. Надо провести полдня то корчить в судорогах, то слоняясь по дворцу в виде призрака, чтобы в полной мере познать всю прелесть собственного существования и научиться радоваться каждой мелочи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 я им был, пока Элмар сначала геройствовал, а затем сидел в инвалидном кресле. Это уж потом я передал должность первого паладина ему, чтобы самому не позориться и чтобы у него было какое-то занятие. Себе я забрал должность верховного судьи, хоть это и противоречит традициям. А первым паладином сделал Элмара. Ему это как-то больше идет. А я в доспехах...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 Я люблю тебя, поэтому ты для меня прекраснее всех. Просто я как-то не подумал, что это взаимно. Я действительно не знал. Ты ведь тоже никогда не говорила мне, что любишь. Совершенно права. Я должен был сказать первым. Что ж, вот такой я недотёпа. Зато теперь всё ясно, а также хорошо и замечательно. ну почему ты опять плачешь? Да что ты! Зачем от счастья плакать? От счастья надо смеяться. А то я тебя целую, а ты вся соленая. Такое впечатление, что я целую морскую русалку. Даже губы соленые. Ой, Кира, не надо мне доказывать, что ты не русалка. Я и сам прекрасно чувствую, что у тебя не хвост, а две прекрасные ножки. И все остальное. Я просто пошутил. Нет-нет, все прекрасно. Не надо отстраняться и прятать руки. Продолжай, мне это тоже нравится. О, Кира, нет, что ты, напротив, почему тебе все время кажется, что мне должно быть больно? А как, по-твоему, должен вести себя мужчина в объятиях прекрасной женщины? Я как-то не настолько уж болен, чтобы совсем ничего не чувствовать. Некоторые в таких случаях даже кричат.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 «Может быть, тебе виднее. Жак тоже говорит, что нормальный. А Ольга говорит, что ненормальный — это правильно, потому что с нормальными скучно. А ты как считаешь? Должен заметить, королева моя, что это был не ответ, а неумелый уход от ответа. Но ну, не буду настаивать, раз ты не хочешь отвечать или не знаешь, что ответить. Я сам не знаю, что сказать на Ольгины рассуждения».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 Вот ведь вперед короля успела. Жаль. А что ж тогда? Не рассказываешь же тебе, как я однажды до оборока перепугал Акрилу. Что? Она это тебе рассказала. Спасибо, Эльвира. Не могла промолчать. Кто сейчас у Эльвиры? она с тобой не делилась? Надо же, даже тебе не сказала.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 Просто у них так принято. И вот она заявляет моему первому паладину, что Дориана, дескать, полная дура. А вот Камилла... Кира, ты это смеешься или... Да просто я подумал, что у тебя истерика. Да, это Ольга ее так прозвала. Что было с Элмаром? А ты у него спроси. Я затрудняюсь представить. Наверное, тоже истерика. Кстати... Камила знает и вовсе не обижается, а даже гордится. Ну что, достаточно неприличная история? Или тебе хотелось бы чего-нибудь покруче? Mm -hmm. Ну, ты спросила. Тебе честно сказать? Да. Ну вот, теперь и ты поняла, что я ненормальный. Есть у меня такое противоречащее всем законам приличия убеждения,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 которого ты называешь не иначе, как бесстыжим. — Как? Разве ты не знаешь, что он импат? — Вот так. Путем стихийной амманации. И что самое смешное, он и сам об этом не знает. — О, нет, это было очень давно. Я бы тебе рассказал, но... — Нет, не в этом дело. Сейчас такой момент, когда я способен на любую откровенность